Глава пятая: Весь день я отмахиваюсь от ползущих в голову мыслей, особенно после того, как утром муж специально опоздал на работу, задержавшись в нашей кровати. Перед внутренним взором мелькают горячие картинки, с мятой хлопковой простыни и его сильные руки на моем теле. Я знаю, что на работу муж опаздывать очень не любит, и сегодня задержался лишь из-за моей истерики ночью. Хотя уделить мне внимание, Доказать, как сильно он любит. И доказал. Один раз, второй. А перед уходом и третий. В прихожей. По моему телу идет приятная рябь. А внизу живота до сих пор пульсируют теплыми спазмами от этих картинок. Я улыбаюсь, подпевая музыки из умной колонки. Готовлю Руслану обед. Мне нравится быть с ним такой. Женщиной до последней клеточки тела. Мягкой, покорной. Дарить любовь и заботу приносить котлетки, чтобы он не травился едой из кафе. До вчерашнего дня мне почему-то такая мысль в голову не приходила. Но теперь я хочу сделать домашний обед нашей традицией. Одной из многих. Пусть Руслан видит, как я забочусь и переживаю о том, что он ест. Вкладываю всю душу, пока готовлю любимому. А потом привожу себя в порядок, уделяю внешности чуть больше внимания, подсознательно желая выглядеть лучше, чем было вчера. Мало ли, сколько Тамара я встречу сегодня. Но пробки на дорогах столицы делают свое дело. К привычному обеденному времени мужа я немного задерживаюсь и приезжаю в его офис, когда он пустует. Секретарь вежливо сообщает, что Руслан Евгеньевич ушел на обед. Скорее всего, он в кафе через дорогу. И я направляюсь туда. Я сжимаю в пальцах бумажный пакет, пока шагаю по пешеходному переходу. Машины гудят. Вокруг где-то вечно торопится толпа людей. Меня окружает облако разнообразных парфюмов, и от этих запахов опять начинает мутить. Я хмурюсь, тону в своих мыслях. Почему чувствую себя настолько неважно в последние дни? И догадка осеняет спонтанно. Настолько, что ноги вырастают в асфальт посередине дороги. Мне нужно проверить свой цикл. Мысленно подсчитываю нужные даты. С удивлением понимаю, задержка? Беременность? Быть такого не может. Нет, мы с Русланом хотим детей. Очень сильно. Но у меня есть проблемы. Диагноз поставлен, и единственный путь — это ЭКО. Мы не торопимся, к чему нам спешить. Когда придет время, и мы будем точно готовы, возьмемся за дело. Тоненькая нитка надежды в душе вспыхивает, и тут же тлеет, словно сгоревший фитиль. Нет, мы пытались тысячи раз, и каждый раз промах. Ей не позволю себе понадеяться, чтобы потом плакать в ванной от собственной неполноценности. Но мысленную пометку в голове купить тест все же делаю. Наверное, из-за таких шоковых мыслей я не вижу вокруг себя ничего, когда дохожу до кафе. Шагая по тротуару, скользя пустым взглядом по оконным стеклам и сверкающим в солнечном свете, и когда вижу сквозь стекло мужа. Даже не сразу это осознаю. А когда понимаю, не могу взгляд оторвать. И сердце вновь обреченно проваливается вниз живота. Потому что он не один, а с Тамарой. Опять с этой чертовой девицей, что вчера так упорно намекала мне, что между ними... Что? Роман? А она действительно намекала? Или я себе придумала то, чего нет? Шумно сглотнула. И даже не обратила внимания, когда один из прохожих больно задел меня плечом куда-то спеша. Я невольно попятилась, не отрывая взгляда от профиля мужа. За столиком они были только вдвоем. Перед Тамарой чашечка кофе, исходящая паром. А перед Русланом стакан воды и тарелка со стейком. Сились утихомирить подрагивающее дыхание, я сморгнула. Но картинка никуда не пропала. На губах девицы нежно-розовая помада и не менее нежная улыбка, посланная моему мужу. Счастье, что он меня увидеть не может. Для этого Руслану пришлось бы обернуться. А вот лицо Тамары я вижу отлично. Как и она меня. Бросив случайный взгляд, она отворачивается. А потом возвращает его, чуть удивленный, прищуренный. Ориентируется за долю секунды, гордо вскидывает свой подбородок перебрасывая одну длинную ногу на другую, не менее длинную. А потом тянет руку и накрывает ею пальцы Руслана. И этот характерный жест в один момент разбивает мою надежду на счастливое семейное будущее. Его нельзя толковать по-другому. Так не прикасаются к боссам. Только к любимым мужчинам. К тем, с кем ты состоишь в романтической связи. Мне так больно, что не хватает дыхания. Кажется, с губ срывается какой-то болезненный стон, и я тут же отворачиваюсь, прячусь в толпе по инерции, уходя с ней чуть дальше. В кафе, конечно, не захожу, хотя очень хочется. Хочется сорваться туда, чтобы... Что? Посмотреть Руслану в глаза? Спросить, как он мог? И что он ответит? Это не то, что ты думаешь? Ты все истолковал неверно? Да. Любимые присказки всех подлецов и изменчиков, Перестаю считать мысли, когда в голове рождается миллионный ответ моего мужа. Сама не замечаю, как оказываюсь в соседнем квартале. Бреду еле передвигаю ногами, слепо смотрю на пакеты в руках и выбрасываю его в мусорный бак. Я ношу ему котлетки, а он потряхивает на досуге эту Тамару? Как долго и почему? Что ему не хватало со мной? И... малодушно, но от чего то становится чуточку легче, когда я понимаю, что была все же права, не сошла с ума, не свихнулась. Вчера, когда видела в ее глазах азартный огонь, когда взгляд девицы напоминал триумфальный, а слова лепились в намеке. Не показалось. Она намекала. Я просто не хотела в это поверить. Возвращаюсь домой, когда становится сумрачно и слишком холодно для бесцельных прогулок. Насквозь продрогшая, с опухшим носом от слез. Сломанная. Потерянная в этом огромном мире из-за лжи и фальшивой любви. Как он мог? Бесконечно вертится в моей голове. Как мог? Пульсируют отравы по венам. В квартире непривычно темно. Неуютно. Свет не включаю. Роняю свое ослабшее тело на кровать в нашей спальне, свернувшись калачиком. Тихо плачу, долго и почти беззвучно. Молчит телефон. Руслан не звонит, не пишет мне СМС. Не предупреждает, что в очередной раз задержится. Но я бы и не смогла поднять трубку. Так я считаю, пока мобильник в прихожей не пищит сообщением. И я тут же подрываю, чтобы проверить его. Вот только СМС там нет от любимого мужа. Но я сплю с ним, с твоим мужем. У нас, Роман, уже больше года. Теперь ты в курсе и должна его отпустить. Ты не можешь дать Руслану то, о чем он мечтает. А я могу. Только со мной он будет по-настоящему счастлив. И я порывисто выдыхаю, не в силах поверить в то, что прочла. Хотя всеми силами последние четыре часа пыталась затолкать в себя эту неприглядную правду. И вот она тут, на экране моего телефона. Гадкая и разрушающая. А я не хочу в нее верить. До боли кусаю губу. По щекам неприятно катятся слезы. Я читаю эти буквы снова и снова, и каждый раз текст складывается в простые слова. «Мой муж меня предал». Уже не сдерживаясь, плачу навзрыд, съезжая по стенке в прихожей. Следом приходит еще и СМС того же незнакомого номера. Он не нашел в себе смелость тебе об этом сказать. А я устала ждать. Теперь ты понимаешь, как тяжело делить с кем-то любимого. О, теперь я хорошо понимала. И еще и СМС, наверное, чтобы добить окончательно. Руслан мечтает о детях, о настоящей семье. А ты родить не смогла. Ему тебя жалко, жалко бросать, понимаешь? Как чемодан без ручки. Так что сама отпусти, если хоть капля гордости есть. — Значит, и это он ей рассказал. И я подвываю, словно раненый зверь, потому что боль внутри уже не вмещается. Сжимаю телефоны в мокрых пальцах, потому что пыталась вытереть поток своих слез. Но они все текут и текут, буквы перед глазами плывут. Как же он мог? Как он мог? Я представляю, как они обсуждали меня и насмехались. Как эта Тамара горделиво вскидывала свой подбородок, понимая, что она лучше меня. Как муж жаловался, что не имеет сил меня бросить. Как же гадко, как гадко! Нахожу себя спустя два часа, все на том же полу, в той же темной прихожей. Слез уже нет, они высохли. Только беспросветная черная дыра в душе, сосущие остатки моих к мужу чувств. Когда щелкает звук дверного замка, Мое тело бьет дрожь. Руслан вернулся домой.